Глава 3. На следующий день, в субботу, рано по завтракам я решил прогуляться до аббатства, чтобы провести небольшое исследование. Тёмные тучи отбрасывали тень на густой лес, окружавший долину. В деревьях ревел ветер. Я остановился перед церковью и на последней странице блокнота быстро набросал силуэт здания, похожего на огромную Оксфордскую часовню. В его конструкции были предусмотрены даже сложные аркбутаны. Зато, как ни странно, Неф отсутствовал. Был только крытый вход, где должна бы находиться центральная часть церкви. Я повернул холодное металлическое кольцо на массивной деревянной двери и вошёл в церковь. Внутри было промозгло и сыро, как в склепе. Пахло плесенью. Сквозь витражи сочился неяркий солнечный свет. На выложенном плиткой полу плясали кровавые блики. Я прислушался. Никого. Только с улицы доносился вой ветра, шумевшего в деревьях. А в самой церкви стояла гнетущая, нервирующая тишина. Справа от меня находился стол, на котором были выложены на продажу путеводители по аббатству стоимостью в 2 фунта. Надпись над столом гласила: "Продажа осуществляется на доверительной основе". Опустите деньги в настенный ящик. Не злоупотребляйте нашим доверием. Что касается меня, я безусловно был порядочным человеком и даже гордился таким своим качеством, как честность. Не раздумывая, я опустил в щель в стене две монеты достоинством в 1 фунт. И тут мне на ум пришёл один случай, описанный в письмах Аретина. Король Франции подарил писателю массивную золотую цепь, декорированную красным и маливым узором в форме языков, на которых было выгравировано Lingua aes locuetur mendacium. Его язык лжёт. Передо мной на стене над ней был установлен огромный орган, висели несколько старинных гравюр в старинных рамках. На одной был текст, повествующий об истории аббатства В нём говорилось, что церковь построил король Ательстан в память о своём младшем брате, погибшем по его вине. Ательстан обвинил, как потом выяснилось несправедливо, брата в каком-то преступлении, посадил его в лодку без вёсел и парусов и в компании одного лишь пожар отправил в открытое море. После того, как его брат утонул, и Ательстан осознал свою ошибку, Он воздвиг аббатство, а также ещё один монастырь, и 7 лет исполнял епитимию, пытаясь вымолить прощение у Бога. Всё это я записал в свой блокнот и затем через зашторенную арку прошёл в сокровищницу, располагавшуюся под галереей, на которой стоял орган. Согласно моему тоненькому путеводителю, именно здесь я должен был найти церковные реликвии, помещённые в стеклянную витрину. Я включил свет, озаривший витрину с коллекцией сокровища аббатства, в числе которых были триптих из слоновой кости с изображением Рождества Христова, сигарообразные фрагменты напёрсного креста, датируемого XV веком, оловянный потир и оловянный диск из гробницы некоего аббата, и на самой нижней полке мартиролог Фокса. Единственная сохранившаяся книга Джона Тригонуэла, подарившего свою библиотеку аббатству. Я нагнулся, чтобы получше рассмотреть книгу. Её корешок наполовину истлел от времени, лежавшую в окружении кварцевых кристаллов, и вдруг услышал за спиной шаги. Коллекция, конечно, небольшая, но весьма интересная. Вздрогнув от неожиданности, Я резко обернулся и увидел немолодую женщину в клетчатом жакете, серой юбке и практичных чёрных туфлях. В руках она держала пару жёлтых резиновых перчаток и большие ножницы. "Простите, я вас напугала", сказала она. "Была в резиденции, наводила там порядок". Она смерила меня взглядом и улыбнулась. Когда видишь, что молодые люди проявляют интерес к прошлому, Это всегда так приятно. Её серо-голубые глаза за стёклами очков в роговой оправе засияли. Ведь многие даже не знают, что происходило во времена их дедушек, не говоря уж про средневековье. Позор да и только. Ножницами она показала вокруг себя и глядя на их острия, тихо рассмеялась. Ох, простите, простите меня. Должно быть, вы решили, что я чудачка да ещё и грубиянка. Она протянула свободную руку. Джон Питерс, супруга директора школы, как раз собирала заняться цветами в алтарной части. Здравствуйте, я пожал ей руку. Да, впечатляющая коллекция, уникальная и очень трогательная. Вы так думаете? Да. В отпуск приехали. Здесь красивые места, прогуливайтесь. Вообще-то у меня это нечто вроде рабочего отпуска, сказал я. Я изучаю историю искусств, пишу диссертацию. Чудесно, чудесно, замечательно. Некоторые из этих экспонатов очень старинные, как вы, вероятно, уже поняли. Ладно, не буду вам мешать. На прощание она махнула ножницами и поспешила по проходу к алтарю. Я обошёл церковь, рассматривая интерьер. Живописные скульптурные изображения, в том числе довольно изящную запрестольную перегородку, замысловатую фамильную гробницу из белого мрамора и восхитительную дубовую подвесную дархранительницу, 9 футов высотой. Пока я бродил по церкви, у меня созрел план, как заручиться содействием моей новой знакомой. Прошу прощения за беспокойство, сказал я, останавливаясь возле неё. Она как раз начала срывать пожухлые листочки с растений над каменными сидениями для духовенства. Женщина посмотрела на меня, улыбнулась всем своим видом, выражая готовность помочь. Видите ли, мне хотелось бы узнать чуть больше о одежней коллекции. Ну да, конечно. Вы не могли бы рассказать что-нибудь о выставленных экспонатах? Боюсь, я знаю немного. Вам бы лучше мужа моего расспросить. Но одну замечательную историю могу рассказать, о том, как книга досталась аббатству. Вы про это слышали? Нет, ответил я. О, это поистине очаровательная и забавная история. Когда Джон Тригонуэлл, его семья жила в доме по соседству. Вы точно про это не слышали? Разве не видели таблички снаружи? Нет, повторил я, улыбнувшись. Так вот, Однажды маленький мальчик Джон, ему тогда, наверное, лет 5 было не больше, играл здесь и забрался на вершину башни. Вероятно, там было очень ветрено, а может, он слишком близко к краю подошёл. В общем, он упал с высоты 60 футов и наверняка разбился бы, если б не его нанковая сорочка, которая, полагаю, послужила ему своеобразным парашютом. В благодарность за своё чудесное спасение, Всю свою библиотеку он подарил аббатству. И вот, благодаря его нанковой сорочке, эта книга теперь здесь. «Невероятно!» — воскликнул я, быстро соображая. «Потрясающая история! Именно такие я и ищу!» «В самом деле?» «В основу своей диссертации я намерен положить изустную историю», — объяснил я. «Хочу поспрашивать местных жителей о том, что они думают об искусстве». Понимаю, протянула она. В таком случае, как я уже говорила, вам лучше побеседовать с моим мужем. Он в этой области большой специалист. Сегодня после обеда он дома. Приходите, если хотите встретиться с ним. А это удобно? Почему же нет? Уверен, он очень обрадуется тому, что нашёлся повод немного отвлечься от работы. Мне бы не хотелось отрывать его от дел глупости. Через пару минут я здесь закончу, пойду домой и скажу ему о вас. Вы очень любезны. Спасибо. Не стоит благодарности. Я скоро буду, а вы пока походите тут ещё. Здесь есть что посмотреть. Да, кстати, забыла спросить, как вас зовут? Адам, ответил я. Адам Вудс. Женщина покинула церковь. Массивная деревянная дверь с грохотом закрылась за ней. Я продолжал экскурсию по церкви. Прошёл мимо алтаря в северный боковой предел, завернул за угол и увидел гробницу женщины. Её подобие было вырублено в мраморе. В левой руке она держала книгу, вероятно, молитвенник, в правой череп без нижней челюсти. Смотреть на череп было неприятно, и я, не сделав никаких заметок в блокноте, отвернулся и по пределу направился к выходу. На пути мне встретилась ещё одна мраморная гробница со скульптурным изображением мужчины, глядящего на лежащую женщину. Декоративные изыски, парчовое платье женщины, саржевый шнурок, опоясывающий её талию, кисти на подушке под её головой всё это было исполнено великолепно. Но моё внимание привлекли не эстетические достоинства надгробия, а позы мужчины и женщины. Она лежит на спине, Он смотрит на её бездыханное тело. Я остолбенел. Когда мы жили с Элайзой, я часто просыпался среди ночи и смотрел, как она спит. Приподнимался на локте, ладонью подперев голову и глядел на неё. Временами её дыхание становилось совсем тихим, неслышным, так что казалось, будто она умерла. В такие мгновения я особенно сильно её любил. Но потом её грудь вновь вздымалась и опускалась. Она начинала шевелиться во сне. Я услышал, как хлопнула дверь, и, обернувшись, увидел жену директора школы. Она смотрела на меня. "У меня для вас хорошие вести", сказала она, подходя ко мне. "Как я и предполагала, муж будет рад встретиться с вами сегодня. Он предлагает выпить с ним чаю в 4 часа, если вам удобно". "Превосходно". Женщина объяснила, как дойти до её дома, находившегося на территории школы, затем извинилась. Простите меня, нужно бежать, а то бы я с удовольствием с вами поболтала. Я плохо представляю, о чём вы хотите писать, но думаю, это замечательно, что вы интересуетесь искусством и прошлым. Просто здорово. У меня чуть слёзы на глаза не навернулись, когда я увидела, как вы смотрите на ту скульптуру. Вы должно быть мистер Вудс? «Тот самый молодой человек, о котором говорила мне жена», — сказал директор школы, открывая дверь своего большого викторианского дома. Он протянул мне руку. «Здравствуйте. Джеффри Питерс. Входите, прошу вас». Седовлас и щеголеватый мужчина провёл меня через холл в просторную гостиную, где в камине потрескивал огонь, отбрасывавший тёплые блики на стены цвета сливочного масла. «Присаживайтесь». Он жестом показал на глубокое мягкое кресло оливкового цвета. Позвольте угостить вас чаем. С удовольствием, сказал я, опускаясь в кресло. Я отлучусь на минутку, а вы пока устраивайтесь поудобнее. Как только он удалился, я встал и принялся разглядывать со вкусом убранную гостиную. Одну стену занимал огромный книжный шкаф с книгами по архитектуре церквей и соборов, о духовном начале и христианстве. На отполированном до блеска комоде из красного дерева стояли фотографии, на которых были запечатлены сам директор школы, его супруга и семья. Судя по этим снимкам, некогда директор был довольно полным человеком, но с тех пор заметно похудел. Из коридора послышались его шаги и звон посуды на подносе. Я быстро вернулся на своё место. "Угощайтесь", сказал Джеффри Питерс, ставя поднос на журнальный столик между креслами. с молоком и сахаром. Только с молоком. Печёна? Джун печёт великолепные кексы с цукатами и орехами. Не откажусь. Спасибо. Джун рассказала мне немного о вашей предполагаемой диссертации, продолжал Питер, спередавая мне тарелку. На первый взгляд, очень интересно. Но не могли бы вы более подробно изложить суть вашей работы? Да, конечно. сказал я, пытаясь не думать о специальной литературе в книжном шкафу, стоявшем передо мной. Я не очень разбираюсь в храмовой архитектуре. Я ведь только что защитился по специальности истории искусств. Но мне хотелось бы провести исследование о том, как экспонируются и воспринимаются художественные творения в таких уголках, как Winterbourne Abbey. Питерс взял в руки чашку с чаем, в его глазах отразился глубокий интерес. Например, приходя в музей в какой-нибудь всемирно известный коктейт Музея Виктории и Альберта, Национальная галерея, вы видите гениальные, умные творения непревзойдённой красоты. Но, как правило, я уверен, смотрите на них отстранённо, не чувствуя своей причастности к этому искусству. А вот если живёшь, учишься или работаешь в непосредственной близости от такого местечка, как ваше аббатство, где можно проследить вплоть до истоков историю каждого предмета в его коллекции, Думаю, зритель совершенно иначе воспринимает выставленные здесь экспонаты. Да. Мне понятна ваша мысль, произнёс Питерс. Интересная идея. Ваша супруга поведала мне потрясающее предание о маленьком мальчике, упавшем с башни. О, да, очаровательная история, рассмеялся Питерс. Знаменитая Нанковская сорочка. И как он подарил школе свою библиотеку? Мне было бы интересно изучить историю экспонирующейся в сокровищнице книги, а также, разумеется, триптиха и слоновой кости, патира, креста и остальных предметов. Ну и, конечно, скульптур тоже. Некоторые из них настоящие шедевры. Пожалуй, наша коллекция произведений искусств была бы гораздо солиднее, если бы в начале 14 века нормандская церковь, что стояла на месте нынешней, не сгорела после того, как в неё ударила молния. В самом деле? Вы Tetiliter inflamavit columnis de crustasis. Сгорела дотла, колонна рухнула. Тот самый случай. Ясно. Питерс глотнул чаю и остановил на мне свой взгляд. Разумеется, я постараюсь помочь, хотя плохо представляю, что я могу сделать для вас. Может, в школе есть какие-нибудь документы, касающиеся коллекции, нечто вроде архива? Да, припоминаю, в библиотеке, кажется, есть что-то такое, некий журнал учёта. Можете посмотреть его, если хотите. Спасибо, вы очень любезны. А ещё, поскольку мне интересно понять, как люди воспринимают эти предметы, не могли бы вы свести меня с кем-нибудь из бывших сотрудников школы, например, или бывших учеников? Думаю, хорошо бы услышать мнение как можно более широкого круга людей, охватывающего несколько поколений. А какие вопросы вы намерены им задать? Ягодкой из кекса застряла у меня в горле. Простите, я прокашлялся. Ну, например, что вы подумали, когда впервые увидели такой-то предмет? Восприняли его как исторический экспонат, произведение искусства или как то и другое одновременно? И чем, по-вашему, он отличается от экспонатов в традиционном музее? Я подумал про религиозные книги на полках в гостиной Питерсов. А также имеют ли для вас эти реликвии и прочие экспонаты некое религиозное значение? Воспринимаете ли вы их как символ духовного начала? Директор школы смотрел в пол, обдумывая мои слова. В ожидании его решения я чувствовал, как у меня учащается пульс, но заставлял себя сохранять самообладание. Наконец Питер споднял голову, глянул на меня и улыбнулся. "Да. Это может быть очень интересно", согласился он. "Полагаю, вы планируете провести исследования и в других местах?" "Безусловно", подтвердил я, "хотя пока ещё не решил, куда податься после вас". В принципе, это может быть любое место, где есть коллекция произведений искусств, которые экспонируются там на протяжении многих лет и имеют тесную связь с данным местом. В общем, это может быть какая-то церковь, местный музей или школа, что угодно. Разумеется, мне придётся ограничиться каким-то определённым количеством объектов. И если вы можете посоветовать что-то конкретное, я с удовольствием выслушаю ваше предложение. К тому времени, когда я закончил свою речь, Я почти убедил себя, что это вполне стоящее и даже интересная тема для исследования. Мне ваша идея нравится. Но у меня к вам есть один вопрос, сказал Питер, с пристально глядя на меня. Почему вы остановили свой выбор на Winterbourne Abbey? В конце концов, мы, так сказать, находимся не в центре событий. Да и коллекция у нас, хоть в ней и есть ряд весьма ценных предметов, довольно скромная. К такому вопросу я не был готов. Чтобы выиграть время, я сделал вид, будто у меня опять запершило в горле. Простите, извинился я, прокашлявшись. А, боюсь, причина довольно глупая. Будучи подростком, я прочитал дискуссионный клуб Гордона Крейса. Кажется, одно время он преподавал здесь. Услышав имя писателя, Питерс недобро прищурился. Атмосфера в комнате мгновенно изменилась, но я был вынужден продолжать. Эта книга произвела на меня огромное впечатление, особенно описание аббатства, школы и пейзажа. А несколько лет спустя я с родителями отдыхал летом на полуострове Пурбек и упросил их съездить посмотреть Уинтерборн Эбби. Красота этих мест потрясла меня и, думаю, навсегда осталась в моей памяти. Я рассмеялся над собственной глупой сентиментальностью, но выражение лица директора школы не смягчилось. Я надеялся, что все уж давно позабыли про эту нелепую книгу, со вздохом произнёс он. Я предпочёл бы о ней вообще не говорить. Питерс встал с кресла. В понедельник утром приходите ко мне в школу. Посмотрим, что можно для вас сделать. Я распоряжусь, чтобы миссис Фаулс, наш библиотекарь, оказало вам содействие. В сопровождении Питерса я направился к выходу. При этом меня не покидало ощущение, что директору школы не терпится выпроводить меня. Будто произнеся имя Крейса, я сквернил его дом. "Думаю, это последние", сказала библиотекарьша, седая женщина с печальными глазами, кладя на стол три тонкие книги в переплёте из зелёной кожи. "Если нужно что-то ещё?" Только скажите, и я сразу вам принесу. Если понадобится, я в библиотеке. Вы ведь знаете, где это. Да, подтвердил я. Мистер Питерс мне показал. Спасибо. Чуть раньше утром директор предложил мне просмотреть касающиеся коллекции документы, что хранились в школе, и сообщил библиотекарше о моём проекте, посоветовав ей принести материалы в его приёмную, где меня никто не будет тревожить. Директор также пообещал дать координаты бывших членов школьного персонала и учеников, но, разумеется, сразу попросить я их не мог. Посему следующие несколько часов я просматривал книги учёта, записывая данные о происхождении различных реликвий, рельефных изображений, статуй и картин, экспонирующихся в аббатстве. Я знал, что должен владеть подобной информацией на тот случай, если меня спросят о моём проекте. Через дверь, отделявшую приёмную от кабинета, до меня от случая к случаю доносились телефонные звонки и затем тихий голос Питерса. Иногда я слышал, как он открывает дверь кому-то из персонала или учеников, но разговаривали они приглушёнными голосами, поэтому слов я разобрать не мог. Я захлопнул последний журнал, взял свой блокнот, вышел из приёмной и направился в библиотеку. В коридоре толпились мальчишки, Одни умытые, чистенькие, другие грязные, взъерошенные, глядевшие на меня с робостью и любопытством. Я постучал в дверь библиотеки и вошёл в большое просторное помещение с лепными украшениями на потолке и грандиозным мраморным камином. В открытую дверь я увидел комнату поменьше, где за столом сидела и читала миссис Фаулс. При моём появлении она подняла голову, Вам нужна моя помощь, мистер Вудс? Да, если можно. Я просмотрел книги, они мне очень помогли. Спасибо. Что ж, я рада. Вы ещё что-то хотели бы посмотреть? Нельзя ли взглянуть на материалы, которые помогли бы отследить кое-кого из бывших членов школьного персонала и учеников? Мистер Питерс вам, вероятно, объяснил, что нам нужен список имён. Тогда мы смогли бы посмотреть соответствующие записи. и выяснить, есть ли у нас какие-либо сведения об этих людях. Да, мистер Питерс говорил об этом. Поэтому я подумал, что, возможно, было бы неплохо начать... Ну, не знаю, со школьных журналов или со списков учащихся каждого года. Журналы у нас есть. За их издание, думаю, отвечала кафедра английского языка. Но должна сразу предупредить, не за все годы. Некоторые номера не издавались. А вот списки учащихся сохранились все, начиная со дня основания школы в начале 50-х. Также есть несколько альбомов со всякой всячиной: фотографиями, сообщениями о каких-то достижениях и так далее. Замечательно, сказал я, улыбнувшись. Простите, что не смогу помочь вам прямо сейчас. Я жду класс тринадцатилетних, они вот-вот должны подойти. Библиотекарь шаглянула на часы и на секунду задумалась. Но если вы готовы обойтись без моей помощи, поройтесь в книгах в задней комнате, если хотите, конечно. Туда ребят пускают только с особого разрешения, так что мешать вам никто не будет. Кстати, там есть небольшой стол и стул, они в вашем распоряжении, если угодно. Миссис Фаулс опустила глаза в стол и затеребила уголок синей папки, словно собственный акт доброты смутил её, и она ждала, что её предложение будет с ходу отвергнуто. Вы необычайно любезны, с неподдельной искренностью в голосе произнёс я. Огромное вам спасибо. Она подняла голову. Гомон мальчиков, идущих по коридору, приближался. Ой, они уже почти здесь. Миссис Фаулс направилась к двери, которая вела вглубь библиотеки. Я проследовал за ней в вытянутое тесное помещение, и мы стали пробираться по узким проходам между полками. Миссис Фаулс покраснела. Думаю, вы без труда тут сами разберётесь. Книги о школе главным образом на этой полке. Она показала на высокий деревянный стеллаж. Я услышал, как открылась библиотечная дверь, и мальчики начали входить в помещение. Школьные журналы на той, а альбомы начинаются. Она показала на самый низ стеллажа. Да, примерно здесь. Ещё раз большое спасибо, опять поблагодарил я её. Подойду к вам через час, сказала миссис Фаулс. На прощание она улыбнулась мне, и её глаза, такие печальные ещё некоторое время назад, просияли от удовольствия. Видимо, мало кто ценил её услуги. Мне было приятно, что я доставил ей радость. Я пробежал глазами по книгам на полке, вводя пальцами по их корешкам, стал читать названия. История Винтерборн Эбби, Винтерборн Эбби, школа и аббатство. Талантище Браун и садово-парковая архитектура XVIII века, архитектура церквей и монастырей Дорсета, здания Англии Н. Певзнера. Посвятив всё утро изучению пыльных архивов с подобными описаниями архитектуры аббатства и его коллекции произведений искусства, я теперь хотел заняться своей настоящей работой поисками материалов, в которых содержались бы сведения о Крейси в ту пору. когда он преподавал в школе или что-нибудь о Крисе, что-то такое, что давало бы представление о его душевном состоянии до того, как он покончил с собой. Я не знал, что найду, и найду ли что-нибудь вообще. Я наклонился, собираясь ознакомиться с содержимым неозаглавленных больших альбомов в переплёте из голубой кожи, стоявших на нижней полке стеллажа. Взял один наобум. На передней стороне обложки золотыми буквами было вытеснено: Школа Уинтерборн Эбби в фотографиях. 1957 год. Когда я открыл альбом, из него выпали два чёрно-белых снимка. На одном была запечатлена группа учеников, по виду шестиклассников, стоявших перед главным входом в здание школы. На втором Широко улыбающийся кудрявый мальчик, прижимающий к груди какой-то приз. Я положил обе фотографии на пол подле себя, намереваясь вернуть их на место, как только увижу, откуда они выпали, и принялся просматривать альбом. Под каждой фотографией стояла исполненная чёрной тушью аккуратная подпись. Буквально несколько слов, объясняющих суть запечатлённого на снимке действа. Назначение старосты, итоги успеваемости каждого класса, лучшие спортсмены, музыканты и актёры школы. В самом конце был небольшой групповой снимок учителей и учеников, сфотографированных на зелёной лужайке на фоне здания школы. Медленноводя пальцем по матовой поверхности снимка, я всматривался в десятки лиц, глядящих на меня с фотографии. В последнем ряду, с края, зажаты между худым пожилым мужчиной в очках в тонкой металлической оправе и добродной женщиной в твидовом костюме, стоял крейс. Было трудно увязать тонкие черты мужчины на фотографии, обладателя густой шевелюры, красивого лица, молодой кожи и весёлой улыбки, с тем человеком, которого я знал в Венеции, но вне сомнения это был он. Я вернул альбом на место и взял стоявший рядом за 1958 год, где нашёл аналогичную подборку фотографий. Победа в соревнованиях по регби и крикету музыкальные концерты и драматические представления, в том числе Сон в летнюю ночь и Конец путешествия. Из отпечатанной на пишущей машинке программки к пьесе Шерифа я узнал, что этот спектакль поставил Крейс. Однако во всём альбоме нашлась только одна фотография, где он был запечатлён. Опять-таки групповой снимок на последней странице альбома, на котором он выглядел почти так же, как и в предыдущем году. Я открыл последнюю страницу альбома с фотографиями за 1959-1960 года и стал всматриваться в лица Ища Криса, моё второе я. Крайс на этом снимке был, смотрел в объектив с довольным выражением на лице, а вот Крис отсутствовал, равно как и его отец. Я глянул на дату фотографии. 6 июня. 1960 года. К тому времени Джон Дэвидсон был уже семь месяцев как мёртв. Я стал листать альбом, и через пару страниц увидел фотографию человека в мешковатом дешёвом твидовом пиджаке, стоящего на сцене. Вид у него был смущённый, даже удивлённый, будто он никак не ожидал, что кто-то, тем более фотограф, может проявить интерес к его ничтожной персоне. Надпись под фотографией гласила «Самон». Джон Дэвидсон, органист и учитель музыки в школе Уинтерборн Эбби, после исполнения прелюдии Баха. Октябрь 1959 года. Трудно было найти сходство между Крисом и его отцом. Судя по тем фотографиям, что показал мне шоу, Крис был красивым мальчиком с массивной челюстью, белокурыми волосами и умными глазами. А этот мужчина выглядел так, будто из него высосали все жизненные соки под его глазами пролегли тёмные круги кожа имела нездоровый землистый оттенок только я собрался закрыть альбом и взять следующий как на одной из быстро перевёрнутых страниц мой взгляд выхватил слова дискуссионный клуб я вернулся на ту страницу вместо фотографии туда была вклеена заметка сообщающая о том что дискуссионный клуб винтерборн эбби одержал победу над командой Пембертон Колледж. В заметке перечислялись участники клуба. Некоторые из них были мальчишки, о которых Крис упоминал в своём дневнике. Мэтью Ноулс, Тимоти Флетчер, Адриан Левинсон и Дэвид Уорт. Обсуждалась тема, предложенная командой «Уинтерборн Эбби», а человеки судят по манерам. В конце заметки были такие слова «Пембертон Колледж». Мистер Гордон Крейс также выражает особую благодарность Кристоферу Дэвидсону, великолепно исполнившему роль секретаря команды. Я переписал в свой блокнот интересующие меня данные и взял альбом за следующий год. Там в конце я увидел то, что искал групповую фотографию, на которой фигурировали и Крейс, и Крис. Наставник и ученик стояли, глядя в объектив, через несколько человек друг от друга. Вид у Крейса был загадочный, даже немного насмешливый. У Криса страдальческий и неуверенный. Казалось, он прикусил изнутри щёку. Снимок был сделан после очередной победы дискуссионного клуба, 7 марта 1961 года, спустя два года после гибели отца Криса и за шесть лет до его собственной смерти. Из библиотеки донеслись голоса мальчиков. «Я и осторожно выглянул из-за стеллажа, проверяя, не идёт ли ко мне миссис Фаулс. Её нигде видно не было. Я взял альбом с фотографией Крейса и Криса и, просовывая указательный палец правой руки под каждый приклеенный уголок снимка, аккуратно отлепил его от альбомного листа, на котором остались четыре отметины от содранной белой бумаги. Я сунул фотографию в свою сумку и... спрятав её между страницами своего блокнота и старой газеты. Мне было немного стыдно, ведь миссис Фаулс была так добра ко мне, хотя с другой стороны я лишь выполнял свою работу, собирал материал любым доступным способом. Я был уверен, что при написании книги мне понадобятся все добытые сведения, каждый незначительный факт. Я повернулся к полке, на которой, как сказала миссис Фаулс, лежали школьные журналы. Взял одну картонную папку, открыл её, поднял механический прижим, придавливавший к кипу документов. Первые несколько страниц оказались разрозненными выдержками из старого ежегодного бухгалтерского отчёта. Листы с колонками цифр, обозначающими затраты на строительные работы. Под ними лежала жёлто-коричневая папка, в которой находился тонкий журнал с гербом школы на обложке, выпущенный осенью 1960 года. Кто-то, вероятно, один из учащихся, придумал весьма грамотный дизайн обложки, расположив буквы названия Взрыв вокруг украшения наверху гербового щита таким образом, что казалось, будто они вылетают из герба. Я стал быстро листать журнал, бегло просматривая отрывки высокопарной прозы, стихотворения какого-то мальчика в стиле Вордсворта, повествующего о прогулке на лоне природы. Сонет о горяче утрате и смерти, из последней строчки которого явствовало, что автор горюет о своей собаке. Но имени Криса я нигде не встретил. О Крейсе упоминался только в тексте из двух предложений на внутренней стороне обложки, в котором ему выражали благодарность за помощь в издании журнала. Я стал просматривать другие журналы, листал страницу за страницей, выискивая нужные мне сведения. Но не находил ничего интересного. Это была скучная, нудная, утомительная работа. Подавив зевок, я закрыл первую папку и сел за стол. По крайней мере, теперь я знал несколько фамилий, которые можно будет проверить по официальным школьным спискам. Конечно, я скажу, будто бы выбрал их наобум во время просмотра альбомов и журналов. Надеюсь, никто не усмотрит между ними скрытые связи. Не заметит, что все мальчики были участниками дискуссионного клуба Крейса. Потом мне в голову пришла одна мысль. Я вспомнил про дату публикации романа Крейса, заглянув в свой блокнот. Дискуссионный клуб был издан 4 марта 1962 года. Я взял с полки следующую папку, поднял зажимом, но вместо того, чтобы старательно страница за страницей листать каждый журнал, Вывалил их все на стол и стал искать тот, на котором стояла бы нужная мне дата. Все журналы были за 1961 год. Я запихнул их в папку, пообещав себе, что сложу по порядку позже. Опустил зажим, убрал папку в сторону и взял другую. Открыв её, я увидел дату: 1962 год и почувствовал, как всё моё существо пронзило нервное дрожь. Но потом я вспомнил слова миссис Фаулс о том, что журналы издавались нерегулярно. Стал бы Крей извозиться с изданием школьного журнала как раз накануне публикации своего собственного романа. А если бы и стал? Сохранился ли этот номер? Я быстро нашёл зимние и осенние издания и стал с жадностью их листать. Весенних номеров не было, но на дне папки лежал летний выпуск с помятой обложкой. у которой был оторван верхний правый угол. Дизайн этой обложки был несколько иной. Графика взрыва осталась, но сам герб был изображён в виде солнца, а под названием кто-то написал: "Сенсация лета". Я открыл журнал на той странице, где было помещено интервью с Крейсом, и не поверил своему счастью. Строка в начале статьи гласила: "Интервьюер Кристофер Дэвидсон В первом абзаце своей статьи Крис Вкрац объяснял, почему он взял интервью у своего наставника по английскому языку. Мистер Крейс при всех его достоинствах, коих у него много, не относится к той категории людей, у которых взрыв обычно берёт интервью. Но в данном случае мы делаем исключение. Причём здесь мы обращаемся к нему не как к блестящему преподавателю, который учит нас понимать и анализировать поэзию и прозу, А как к писателю, создателю недавно опубликованного романа, дискуссионный клуб. Впервые его книга вышла в свет в марте этого года, и поначалу, надеюсь, мистер Крейс не обидится за меня за эту подробность, не пользовалась большим спросом у читателей. Но недавно, благодаря отзывам в Times и многих других изданиях, она попала в список бестселлеров. В настоящий момент, когда верстается данный номер, Его роман занимает третью строчку в этом списке, и даже идут разговоры о том, чтобы поставить по нему художественный фильм. Мистер Крейс любезно согласился найти окошко в своём плотном расписании, чтобы дать журналу Взрыв короткое интервью. Вопрос. Известие о том, что вы написали роман, явилось полной неожиданностью для многих сотрудников и учащихся нашей школы. Сколько времени у вас ушло на работу над этой книгой? Ответ. Писать роман я начал в первые месяцы 1960 года. И после того, как наметил первоначальный сюжет, работа пошла сама собой. Я не собирался делать тайну из своего занятия. Сразу оговорюсь, что писал я главным образом для собственного удовольствия и уж никак не думал, что мою книгу опубликуют. Должен сказать, что она вообще могла бы быть не издана. Дело в том, что по окончании работы над романом Я отправил рукопись в несколько лондонских издательств, но они все её забраковали. В итоге роман купило одно маленькое издательство за символические деньги. Конечно, я ничуть не расстроился, что мне заплатили так мало. Я был рад, что хоть кто-то согласился напечатать моё творение. Странно, что мой роман опубликовали, и, честно говоря, ещё более удивительно, что кто-то хочет его читать. Вопрос Как вы относитесь к тому, что ваш роман стал бестселлером? Ответ. Потрясён. Просто в шоке, честное слово. По-другому и не скажешь. Но, разумеется, я рад, что читателям он понравился. Кажется, в нашей стране мой роман разошёлся тиражом в 60 тысяч экземпляров. В следующем году его намерены издать в карманном формате, и издатели надеются, что он будет раскупаться столь же успешно. Они также ведут переговоры о его продаже в зарубежные страны, в том числе в Америку. Вопрос. Что изменилось в вашей жизни в связи с публикацией вашей книги? Ответ. Да, в общем-то, ничего. Многие, вероятно, сочтут, что я лукавлю, но это так. Я по-прежнему преподаю здесь и, вопреки разным слухам, планирую работать в школе в следующем году. Конечно, я попытаюсь написать новый роман, но работу над ним пока ещё не начал. Вопрос. Какие отзывы вы получили на вашу книгу? Ответ. Ну, он рассмеялся. Думаю, некоторые мои коллеги отнеслись к ней с неодобрением, когда узнали, что её содержание, как бы это сказать, несколько мрачновато. Они сочли, что моё творение может принести дурную славу школе и всё такое. Конечно, я понимаю их озабоченность, но в конце концов это ведь всего лишь художественный вымысел. Да, вне сомнения, Уинтерборн-Эбби явилась прообразом в архитектурном плане, описанной в романе «Школы», но, разумеется, и речи не может быть о том, что кто-то из здешних учащихся разделался с учителем античной литературы. Да и сам мистер Гибсон не допустил бы этого. Он рассмеялся. Вопрос. Что вдохновило вас на создание этой книги? Ответ. Продолжительная пауза. Что вдохновило? Хм. Трудно сказать. Очередная пауза. Полагаю, моя преподавательская деятельность в этой школе. Что же касается конкретики, основы сюжета, развития самой сюжетной линии и так далее, всё это исключительно моя собственная инициатива. Так сказать, плод моих фантазий. боюсь не самых красивых. Только я закончил читать интервью, как услышал приближающиеся шаги. Это была миссис Фаулс. Как дела? спросила она. Замечательно, ответил я. Здесь у вас просто кладезь информации, и всё содержится в таком порядке. Её кремовые щёки окрасились клубничным румянцем. Нет, правда, вы на славу потрудились, сказал я, выше всяких похвал. Вы в самом деле так думаете? Я просто стараюсь добросовестно выполнять свою работу. Ничего особенного не делаю, слежу, чтобы всё стояло на своих местах. Вы мне очень помогли, даже не знаю, как вас благодарить. Миссис Фаулс потупила взор и стала ковырять шов на своей цветастой блузке. Если вам ещё что-нибудь нужно, не могли бы вы проводить меня к школьному секретарю? Я выбрал несколько имён. Может, она согласится посмотреть их телефоны и адреса? Тогда я написал бы этим людям, задал несколько вопросов. Да, конечно. Следующий урок у меня через Она глянула на настенные часы. Примерно через четверть часа. Но я с радостью представлю вас. Вы видели её, миссис Барик, утром? Секретаря директора? Да, видел мельком, но нас не представили друг другу. За миссис Фаулс я последовал по коридору к кабинету директора школы. Она постучала в комнату, где сидел секретарь, и открыла дверь, пропуская меня вперёд. За столом, на котором царил идеальный порядок, сидела симпатичная белокурая женщина лет пятидесяти с чем-то. — Кэтрин, это Адам Вудс. Наверное, директор говорил вам о нём, — сказала миссис Фаулс. Этот молодой человек пишет диссертацию о реликвиях и произведениях искусства нашего аббатства. Да, конечно, секретарь встала и пожала мне руку. Здравствуйте. Директор говорил, что, возможно, вы зайдёте. Её голубые глаза искрились. Казалось, улыбка не сходит с её лица. Я оставлю вас, сказала миссис Фэлс. Спасибо, Кэтрин. Мистер Вудс, если вам понадобится что-то ещё, вы знаете, где меня искать. Да. Ещё раз большое спасибо вам за помощь. Поблагодарил я библиотекаршу. Чуть покраснев, она двинулась к выходу. До свидания, попрощалась миссис Фаулс, закрывая за собой дверь. "Спасибо, Джанет", сказала ей вдогонку секретарша. Взяв со стола блокноты и ручку, она повернулась ко мне. "Чем могу служить?" Я прокашлялся. "Как вам известно, я работаю над проектом по истории искусства." Пишу диссертацию о художественных коллекциях, экспонирующихся в таких местах, как ваше аббатство. Миссис Барик кивнула всем своим видом выражая внимание и интерес. Думаю, успех моей диссертации будет зависеть от того, сумею ли я разговорить людей, которые тесно соприкасаются с этими художественными творениями, реликвиями и скульптурными изображениями. Сегодня утром миссис Фаулс любезно предоставила мне доступ к школьным альбомам и журналам, из которых я выбрал на Абум несколько имён. «Да, понимаю», — она провела рукой по волосам. «Если я дам вам список этих людей, не могли бы вы найти для меня их координаты? Что бы я мог написать им и задать несколько вопросов?» «А мистеру Питерсу известно о вашей просьбе?» да. И всё же, если вы не возражаете, сначала я справлюсь у него. Подождите минуточку. Месяц Барик постучала к директору и вошла в его кабинет, оставив меня одного в приёмной. На её столе ничего не было, кроме компьютера и большого ежедневника, в котором на открытой странице красивым мелким почерком было записано, с кем и когда директор планировал встретиться сегодня. В 11 он встречался с местным инспектором по архитектурно-планировочному контролю относительно строительства нового здания научно-исследовательского центра. В 4 у него был назначен пицсовет. В самом низу страницы, на горизонтальных полях, секретарша написала моё имя и поставила знак вопроса. Я глянул на заставку на экране монитора. На ней была изображена борзая, вероятно, собака секретарши. Подумывая о том, чтобы залезть в компьютер, И вытащить нужные мне данные до возвращения миссис Барик. Я потянулся к мышке, но потом решил, что это нелепая идея. А вдруг секретарша войдёт неожиданно и увидит, как я роюсь в её компьютере? Нет. Риск слишком большой. Я убрал руку от мышки, и мой взгляд опять упал на ежедневник. Из любопытства я перевернул страницу, глянул на дверь, Секретарша не появлялась. Я стал читать расписание встреч директора. В девять он встречался с мистером Перт Льюисом по поводу его сына Нила. На десять тридцать секретарша организовала для него телефонный разговор с родителем некоего перспективного ученика. А на одиннадцать у него была назначена встреча с Лавинией Мэддон. Рядом с её именем секретарша приписала — Биография Гордона Крейса. Я вспомнил, как переменился в лице директор, когда я упомянул Крейса во время нашей с ним встречи. Тогда я предположил, что его чем-то оскорбили мои слова. Теперь же я понимал, чем была вызвана его реакция. Очевидно, его страшило появление лавинии Медден, которая могла раздуть старый, всеми давно позабытый, как он думал, скандал. Я услышал, как открывается дверь и быстро повернулся. Мистер Вудс, я только что говорила с директором, и он, как я и думала, подтвердил ваши слова. Я пытался собраться с мыслями. У меня пересохло во рту. Сердце едва не выскакивало из груди. Кровь в венах жгла, будто кислота. "Да?" вымолвил я, отчаянно стараясь подавить свой гнев. "Он не возражает против того, чтобы вы связались с нашими бывшими учениками?" Но прежде по его настоянию я должна письмом или по телефону предупредить их о вас. Надеюсь, вы не будете против. Она смотрела на меня ясными, сияющими, радостными глазами, и я готов был их выколоть. "Нет, что вы, конечно", ответил я ненавидя её за то, что она сейчас сказала, и за то, что написала в ежедневнике. "Если вы дадите мне список тех, кого нужно найти, Я могла бы заняться этим прямо сейчас. Да, вы очень любезны. Спасибо. Я глянул в свою сумку, вытащил блокнот. Простите, у вас не найдётся листа бумаги? Конечно, вот, пожалуйста. Она выдвинула ящик стола и достала один лист из аккуратно сложенной стопки. Какой у неё всюду порядок. Всё систематизировано, разложено по полочкам. Неужели в жизни этой женщины всё так безоблачно? Я написал список, в котором имена членов дискуссионного клуба, Мэтью Ноулса, Тимоти Флетчера, Адриана Левенсона и Дэви Уорда, поставил вперемешку с теми, что я выбрал на бом из альбомов. В самом конце я приписал ещё одно имя Рут Чанинг, молодой преподавательница по изобразительному искусству, с которой дружил Крейс, когда работал в этой школе. Список из 12 имён я передал секретарше. Думаю, если не ошибаюсь, координаты одного из этих людей я могу дать вам всего секунду, сказала та, улыбаясь. То есть, миссис Барик подошла к компьютеру и напечатала какое-то имя. Вам известно, в каком году Адриан Левинсон окончил школу? спросила она. Полагаю, где-то в середине 60-х. Да, так и есть, подтвердила она, глядя на экран. Вот, пожалуйста. Он самый. Что вы имеете в виду? В отличие от большинства из нас новичков, мистер Левенсон здесь очень давно, чуть ли не со дня основания школы. Можно сказать, он никогда и не уходил отсюда. Он преподаватель физкультуры. Хотите побеседовать с ним? Да, конечно, ответил я, пытаясь скрыть своё удивление. По телефону на своём столе секретарша позвонила Левенсону, но поскольку трубку никто не взял, Она оставила для него сообщение, кратко изложив суть моего проекта и попросив его перезвонить. Потом она сказала, что спустится в подвал и поищет личные дела. Вам придётся подождать немного. Она жестом предложила мне сесть на стул. Ожидая её возвращения, я думал о Лавинии Меддан и её скором прибытии и чувствовал, как меня охватывает паника. Мне с трудом верилось, что завтра она явится сюда. будет разгуливать по школе, собирать материалы о Крисе, что ей известно. Наверняка больше того, что она сообщила мне. Совершенно очевидно, что она пытается раскрыть тайну гибели Криса и установить степень причастности к ней Крейса. Теперь уже поздно останавливать её. Что она подумает, если увидит меня здесь? Уж она-то точно не поверит в мои сказки про диссертацию реликвии аббатства. Её вообще может с лёгкостью вывести меня на чистую воду. Стоит ей в разговоре с директором, будто бы не взначай бросить, что я являюсь личным помощником Гордона Крейса, и все мои труды пойдут насмарку. Выход только один. Лавинию нужно остановить. Воображение нарисовало мне, как она бледная, бездыханная, лицо будто восковая маска, лежит в подлеске. Её элегантная юбка заляпана грязью, белая блузка в крови, содержимое сумочки разбросано по сырой земле. Открытый рот перекошен от ужаса, губы посинели. Волосы, некогда безупречно уложенные, лежат на земле спутанной массой, а из головы сочится вязкая красно-чёрная жидкость. Ухоженные ногти поломаны или расщеплены, руки грязные, покрыты царапинами. По лодыжке ползёт червяк сливового цвета. В ухо лезет чёрный жук, слезняк оставляет серебристый след на её левом плече, пробираясь к её рту. Нет, это исключено. Нужно придумать что-то другое. И тут меня осенило. Лавини, как и работникам Уинтерборн Эбби, я скажу правду. Относительно. Буду играть на опережение. Это единственно верное решение. Я позвоню ей, сообщу, что я здесь, Выражу удивление по поводу того, что она намеренно приедет сюда завтра, и предложу встретиться. В этом случае ей придётся оправдываться. Это она будет чувствовать себя виноватой, а не я. Я покинул кабинет секретаря, вышел на улицу и достал свой мобильный. В блокноте я нашёл её лондонский телефон и позвонил. 4 вызова. Никто не отвечает. Щелчок. Включился автоответчик. Сообщения я оставлять не стал, а позвонил ей на сотовый. Когда она взяла трубку, я услышал на линии треск и шипение. Алло, крикнул я в телефон. Простите, я за рулём. Подождите минутку, пожалуйста. Я услышал грохот проносящихся мимо неё машин и громкий визг тормозов грузовика. Очевидно, лавина уже ехала сюда. Интересно, как далеко она от меня? Простите, Нужно было остановиться. Здравствуйте. Это Адам Вуд беспокоит. О, Адам, здравствуйте. Послушайте, ужасная связь. Можно я вам перезвоню? Да, конечно. На этот номер, да? Примерно через минуту засигналил мой телефон. Я огляделся, проверяя, нет ли кого поблизости. Связь была гораздо лучше. Адам? Да, здравствуйте, Лавения. Как у вас дела? Замечательно. Веду машину по М3, испытываю судьбу. А у вас как? Хорошо, спасибо. Я сейчас в Дорсете, выполняя поручение мистера Крейса. Собираю некоторые сведения о той школе, где он некогда работал, Winterbourne Abbey. Ну надо же, выдохнула Анна. Голос у неё был потрясённый. Она замолчала, не зная, что сказать. Простите? Просто опешил от неожиданности. Я ведь тоже как раз туда еду. На завтра у меня назначена встреча с директором школы. Она тоже решила играть в открытую. "Невероятно", воскликнул я, притворяясь удивлённым. "А вы по какому делу?" Она на секунду замешкалась. "Ну, я подумала, что было бы неплохо собрать как можно больше информации о жизни мистера Крейса, ведь это всем выгодно". Чтобы чуть ускорить процесс. Понятно, протянул я. Разумеется, полученные там сведения я тоже собирался вам передать, дабы вы показали этот материал мистеру Крейсу. Это было бы здорово, сказал я. Кстати, раз уж мы оба здесь, то могли бы заодно и встретиться. Да, хорошая мысль. Но что вы делаете в Дорсете? Провожу кое-какие исследования для мистера Крейса, отвечал я. Как вам известно, мистер Крейс очень скрытный человек, и он строго-настрого наказал мне не открывать своих истинных намерений. Он велел мне приехать сюда и попытаться выяснить кое-что о его школе, но так, чтобы никто не узнал истинной причины. Он даже не хочет, чтобы здесь знали, что он жив. Поэтому, как это ни смешно, Мне пришлось представляться студентом, изучающим историю искусства, и сказать, что я пишу диссертацию об их аббатстве, дабы получить доступ к некоторым документам. В самом деле, чувствовалось, что я её заинтриговал, но мне показалось, что в голосе её прозвучали подозрительные нотки. "Да, я понимаю, это несколько притянуто за уши", но так велел мистер Крейс. Он сам придумал этот план. Как бывшие ученики и работники школы воспринимают предметы коллекции, экспонирующиеся в аббатстве? Их личное отношение к реликвиям и скульптурным изображениям. "Должен признаться, мне приходится нелегко", не сомневаюсь, сказала Лавиния. "Послушайте, я был бы рад ещё с вами поболтать, но через пару минут у меня ещё одна встреча. Где вы остановитесь?" "В гостинице Hazelberry Manor". У вас есть её телефон? Нет, но мне не составит труда узнать его. Тогда может позвоните мне завтра после завтрака? Конечно, без проблем. Я вернулся в кабинет секретарши, но миссис Барик там ещё не было. Очевидно, поиски старых документов заняли у неё гораздо больше времени, чем она планировала. В ожидании её возвращения я стал разглядывать комнату. Её кабинет был само воплощение функциональности, практичности и порядка. Все документы были систематизированы и разложены по ящикам картотечных шкафов, на каждый из которых был наклеен ярлык с разборчивой надписью. Была там и полка с книгами, среди которых я увидел какой-то словарь, Библию, Тезаурус, несколько энциклопедий и замусоленный справочник «Кто есть кто». На стенах висели поблёкшие фотографии школы, гравюры с изображением аббатства и в рамках несколько напечатанных на машинке писем от прославившихся бывших учеников, среди которых были один актёр, один телеведущий и несколько знаменитых спортсменов. Имя Крейса нигде не упоминалось. Я услышал, как открылась дверь, и, повернувшись, увидел миссис Барик. А среди ваших выпускников, оказывается, немало знаменитостей, с улыбкой сказал я. И все так славно отзываются о школе? Секретарша не ответила. Её глаза, такие ясные и сияющие ещё некоторое время назад, теперь смотрели сурово и серьёзно. Она словно постарела за несколько минут. Взгляд у неё был опечаленный. В руке она стискивала листок бумаги. «Я нашла интересующие вас данные», — наконец произнесла миссис Барик. «Замечательно. Боюсь, новости у меня не очень хорошие». «Что вы имеете в виду?» Секретарша села за стол и положила перед собой лист бумаги, который принесла с собой. «Сейчас объясню». Она жестом предложила мне подойти к ней. Через её плечо я глянул на лист бумаги, на котором моей рукой был написан список имён. «Я нашла интересующие вас данные», — Против каждого месяца Барик карандашом начеркала несколько слов, но так мелко, что её пометки я не мог прочитать. Вот, смотрите, сказала она, вводя пальцем по листу. Адреса этих бывших учеников: Грейсона, Даунинга, Симмонса, Купер, Люиса, Олдермана, Джонса и Бут Клиберна я нашла. Это были те имена, что я выбрал для отвода глаз. Где искать Левинсона, вы слава богу знаете. Мисс Чанинг, боюсь, не оставила адреса, так что связаться с ней мы не можем. А остальные, как это ни прискорбно, даже не знаю, как сказать. В общем, Мэттью Ноулс, Тимоти Флетчер и Дэвид Уорт все они умерли. Вы уверены? Да, это отмечено в их личных делах. Когда они умерли? Все в разное время. Миссис Барик стала всматриваться в свои пометки на листе со списком. Рядом с тремя фамилиями стояли маленькие крестики. Мистер Ноулс в 1970, мистер Флетчер в 1982 и мистер Уорд в 1973 году. Хм, они же все такие молодые, заметил я. В документах сказано, от чего они умерли. О, вы нет, «Да. И в самом деле печальные новости», — я начал размышлять вслух. «Интересно, что с ними случилось?» «Одному Богу известно», — сказала миссис Барик. «Впрочем, что бы с ними ни произошло, для вас это теперь не имеет значения, верно?» «Когда я собрался уходить, секретарша сказала, что сейчас она проверит автоответчик. Вдруг Левинсон перезвонил». «Он действительно звонил». Очевидно, как раз в те минуты, когда я говорил с Лавинией. Он сказал, что по всей вероятности мало чем сможет помочь и предложил встретиться у церкви через 20 минут.